отставшие от революции. Революция идёт, углубляясь и расширяясь, она перебрасывается из одной сферы в другую, революционизируя всю общественно-экономическую жизнь страны снизу доверху. Вторгаясь в промышленность, революция ставит вопрос о контроле и регулировании производства со стороны рабочих. Донецкий бассейн Перебрасываясь в сельское хозяйство, революция толкает к коллективной обработке запущенных земель, к снабжению крестьян орудиями и живым инвентарём. Шлисельбурский уезд. Примечание. Избранные на съезде представители от волостей и посёлков Шлисельбурский уездный революционный народный комитет принял меры к разрешению земельного вопроса. Земельная комиссия этого комитета постановила: Первое произвести общинные запашки свободных земель, принадлежащих церквям, монастырям, царской фамилии и частным владельцам. Второе необходимый живой и мёртвый инвентарь взять по минимальной оценке из частно-владельческих имений и складов и так далее. В соответствии с этим решением волостные комитеты взяли под свой контроль весь земельный фонд туезда, провели учёт сельскохозяйственного инвентаря, установили наблюдение за сохранностью лесов, организовали запашку пустоющих земель и так далее. Вскрывая язвы войны и вырушив в условиях войны хозяйственную разруху, революция врывается в сферу распределения, ставя вопрос с одной стороны о снабжении городов продовольствием, продовольственный кризис, и с другой стороны, снабжение деревни фабрикатами, товарный кризис. Разрешение всех этих и подобных им назревших уже вопросов требует максимальной инициативы революционных масс, активного вмешательства советов рабочих депутатов в дело строительства новой жизни, наконец, перехода всей полноты власти в руки нового класса, способного вывести страну на широкую революционную дорогу. Революционные массы на местах уже вступают на этот путь. Революционные организации местами уже взяли в свои руки власть. Урал, Шлиссельбург, минуя так называемые комитеты общественного спасения. Между тем, призванный руководить революцией Петроградский исполнительный комитет Совета депутатов беспомощно топчется на месте, отставая и отходя от масс, а кардинальный вопрос о взятии всей власти подменяет пустяковым вопросом о кандидатурах во временное правительство. Отставая же от масс, исполнительный комитет отстают тем самым от революции, затрудняя её поступательное движение. Перед нами лежат два документа исполнительного комитета: памятка для делегатов рабочих на фронте, везущих подарки солдатам, и воззвание к солдатам на фронте. И что же, о чём они говорят? Да о той же отсталости Исполнительного комитета, ибо по самым важным вопросам современности Исполнительный комитет дает в них самые отталкивающие, самые антиреволюционные ответы. Вопрос о войне. Пока исполнительный комитет приперился с временным правительством об аннексиях и контрибуциях, пока временное правительство фабриковало ноты, а исполнительный комитет наслаждался ролью победителя, между тем, как война за захваты продолжалась по-старому, жизнь в окопах, действительная жизнь солдат выдвинула новое средство борьбы массовое братание. Нет сомнения, что братание само по себе есть лишь стихийная форма стремления к миру. Тем не менее, проведённое организованно и сознательно, братание может превратиться в могучее средство в руках рабочего класса для революционизирования положения в воюющих странах. Каково же отношение исполнительного комитета к братанию? Слушайте, товарищи солдаты, не братанием достигнете вы мира. К гибели вас самих, к гибели русской свободы ведут люди, уверяющие вас, что братание путь к миру. Не верьте им. Смотрите воззвание. Вместо оборотания исполнительный комитет предлагает солдатам не отказываться от наступательных действий, которых может потребовать боевая обстановка. Смотрите воззвание. Дело оказывается в том, что оборона, защита в политическом смысле отнюдь не исключает стратегических наступлений, занятия новых участков и так далее. В интересах защиты совершенно необходимо производить наступление, занимать новые позиции. Смотрите памятку. Короче, чтобы добиться мира, нужно наступать и захватывать чужие участки, так рассуждает исполнительный комитет. Но чем отличаются эти империалистические суждения исполнительного комитета от контрреволюционного приказа генерала Алексеева, где братаня на фронте объявляется изменой, а солдатам приказывают вести нещадную борьбу с неприятелем? Или ещё Чем отличаются эти суждения от контрреволюционной речи Милюкова на совещании в Мариинском дворце, где он требовал от солдат наступательных действий и дисциплины в интересах единства фронта? Вопрос о земле. Всем известен конфликт, возникший между крестьянами и временным правительством. Крестьяне требуют немедленной распашки забрасываемых помещиками земель, считая такой шаг единственным средством обеспечить хлеб не только населению в тылу, но и армии на фронте. В ответ на это временное правительство объявило крестьянам решительную войну, поставив аграрное движение вне закона, причём разослало на места комиссаров для ограждения помещичьих интересов от покушений со стороны самоуправных крестьян. Временное правительство предложило крестьянам воздержаться от конфискации земли до созыва учредительного собрания. А Нодия все разрешит. Каково же отношение Исполнительного комитета к этому вопросу? Кого он поддерживает, крестьян или Временное правительство? Слушайте. Революционная демократия будет самым решительным образом отстаивать безвозмездное отчуждение помещичьих земель в будущем учредительном собрании. В настоящее же время, исходя из того, что немедленная конфискация помещичьих земель могла бы вызвать в стране серьёзные хозяйственные потрясения, революционная демократия предостерегает крестьян от всякого самочинного разрешения земельного вопроса, так как аграрные беспорядки будут полезны не крестьянству, а контрреволюции в виду чего предлагается не захватывать самовольно помещичьего добра до решения учредительного собрания. Смотрите памятку. Так говорит исполнительный комитет. Очевидно, исполнительный комитет поддерживает не крестьян, а временное правительство. Не ясно ли, что исполнительный комитет, встав на такую позицию, скатился до контрреволюционного лозунга Шингарева «Обуздай крестьян». И вообще, с каких пор аграрные движения стали аграрными беспорядками, а самочинные решения вопросов недопустимыми? Что такое советы и в числе их Петроградский совет, как не самочинно возникшая организация? Не думает ли исполнительный комитет, что пора самочинных организаций и решений миновало? Исполнительный комитет пугает продовольственной разрухой в связи с самовольной запашкой помещичьих земель. Но вот самочинно возникший уездный революционный комитет в Шлиссельбурге в целях усиления продовольственной мощи населения постановил для того, чтобы получить большее количество хлебных продуктов, в которых ощущается действительная потребность, произвести общинами запашки свободных площадей земли, принадлежащей церквям, монастырям, бывшим уделам и частным владельцам. Что может возразить против этого самочинного постановления исполнительный комитет Что может он противопоставить этому мудрому решению, кроме пустых фраз о самоуправстве, ограрных беспорядках, самочинных решениях и прочих, заимствованных из указов господина Шингарёва? Неясно ли, что исполнительный комитет отстал от революционного движения в провинции, и отстав стал в противоречие с ним? Таким образом, перед нами развёртывается новая картина. Революция растёт в ширь и вглубь. заховатывая новые сферы, вторгаясь в промышленность, в сельское хозяйство, в сферу распределения, ставя вопрос о взятии всей власти. Во главе движения идёт провинция. Если в первые дни революции Петроград шёл впереди, то теперь он начинает отставать. При этом создаётся впечатление, что Петроградский исполнительный комитет старается остановиться на уже достигнутой точке. Но в революционную эпоху невозможно устоять на одной точке. Тут можно лишь двигаться вперёд или назад. Поэтому, кто старается остановиться во время революции, тот неминуемо отстанет, а кто отстал, тому нет пощады. Революция толкнёт его в лагерь контрреволюции. Правда, 48 номер, 4 мая 1917 года. Подпись К. Сталин.